глава 26. Как только мерцающая пелена исчезла, Илья с алёшей незаметно выдохнули. Теперь, кроме их семерки в подземелье не мог проникнуть никто другой. Страж кубик, у кого из вас восприятие выше, ищите тайники. Думаю, кубик в этом плане даст мне фору, — хитро прищурился страж, который успел за время отсутствия поменять клинки и набрать десяток уровней. «Я помню, как он нашел дупло с тайником, о котором я знал, но найти не мог». Ха -ха", смущенно кашлянул эльф. «Судя по всему, в плане скрыта ты мне дашь фору, потому что не припомни, чтобы кто-то тогда был около того дерева». «Хорошо, страж-разведка, кубик тайники», — кивнул Алёша и кинул роги обмен. «Учти кубик», — положив в окошко серебряное зеркальце с плюсом к восприятию, Алёша серьезно посмотрел неунывающему эльфу в глаза. Это не моя вещь. А теперь проникнись, насколько сильно я тебе доверяю. Оправдаю, шеф, нисколько не смутился кубик, я для себя уже все решил. Чур я, офицер разведки. Посмотрим, буркнул Алеша, скрывая довольную улыбку. Все, хватит болтать! Построение 4. Илья, поигрывая потертым полуторным мечом, выдвинулся вперед. За ним встали Алеша и дроид. Стражи размазавшись в тенях, скользнул вперед на разведку. Вовочка с Максом заняли позицию в середине строя, а Кубик уже осматривал каждую стену, не гнушаясь переворачивать редкие камни. Само помещение напоминало огромную кротовую нору. Из стен тоннеля торчали огромные корни, а сам коридор уходил под легким уклоном вниз. До потолка хода не мог достать даже Илья, а корни, поддерживающие трехметровый свод подземелья, светились тусклым неоновым светом. «Пока что никаких ответвлений не вижу, коридор идет строго прямо, опасностей не наблюдаю», отписался в командном чате страж. «Двигаемся вперед быстро, но аккуратно», отдал приказ Алёша. «Если уложимся в час, то, может быть, плюшку дадут». «Пройдем, уже хорошо будет», не согласился Илья. «Ух, твой перфекционизм!» Чувствую, наплачемся в будущем от тебя. Порядок прежде всего, отмахнулся Алёша. Макс, кинь парочку бафов. Спустя 15 минут отряд оказался на пороге огромного зала, сплошь усеянного небольшими бассейнами, в которых весело плескался огонь. Какое-то огненное испытание, предположил Макс с интересом осматривая зал. Да и потолок дюжи интересный. Все синхронно посмотрели на потолок. И вправду, вместо привычных корней деревьев, на потолке висело багровое облако, в котором то и дело пробегали алые звездочки. Да и стены не лучше, согласился кубик, глядя на решетки, из которых в зал выбивались плотные клубы пара. «Думаю, не нужно напоминать, что в бассейны лучше не падать», уточнил Алеша и аккуратно шагнул на каменный пол. «Не нужно», — согласился Илья, вставая рядом. «Кстати...» «Мне кажется, или вон та дальняя тучка за нами наблюдает». «Твою налево!» Дроид во все глаза смотрел на скользящее в багровом облаке длинное чешуйчатое тело. «Это же дракон!» Тварь снова мелькнула в облаке и высунула свою рогатую башку с маленькими подслеповатыми глазками на всеобщее обозрение. «Черный змей. Уровень 50 Количество жизни 1 миллион». Способности скрыто-скрыто-скрыто. «Справимся?» – недоверчиво протянул Макс. «Ты хиль только, Максимка!» – Илья опустил забрало. «Главное, чтобы эта тварь на других не сагрилась!» «Страж!» «Понял!» – крикнул эльф. «Если что, буду переагривать на себя!» «В общем, мужики!» – на ходу принялся раздавать ЦУ Илья. «У меня тут небольшая мысля появилась!» «Вы за меня не волнуйтесь, не спеша снимайте с него жизни и ни в коем случае не переагривайте. Особенно ты, Вовка!» «Принято!» — крикнул Алёша, понявшись, что хочет сделать Илья. «С Богом!» «Эй ты, Змей Горыныч недоделанный! Да-да, ты! Ну-ка покажись!» Каждую свою фразу Илья сопровождал оглушительным ударом меча о щит. о «Так ты китайская подделка на настоящего дракона! Мэйден Чайна, как говорится!» Дракон, выскользнувший из облака, действительно больше напоминал змею, чем благородного хозяина небес. Огромная зубастая пасть, длинное чешуйчатое тело, коротенькие лапки и длинный хвост, которым дракон яростно хлестал во все стороны. «Зуб даю, одна из способностей огненное дыхание!» — крикнул Вовочка, наморщив лоб. Вторая, скорее всего, или таран, или пожирание. Третья... Какая же третья? «Сейчас узнаем», — проревел Илья, доставая вместо щита с мечом копье, с которого тут же сорвалась огромная капля крови и врезалась дракону прямо в морду, отбросив его обратно в облако. «Интересное копье, друг!» — крикнул Алеша, без опаски шпигуя стрелами разъяренного дракона, бросившегося на своего обидчика. «Долго агр держит!» Еще два заряда есть! Уф! Илья ужом вертелся между бассейнами, уворачиваясь от хищных стремительных атак. Ай, зараза! Больно! Дракон, промахнувшись по неожиданно юркому человеку, попал мордой в бассейн с огнем и замотал ею во все стороны, расшвыривая куски пламени вокруг себя. 80! Вслух следил за количеством здоровья Вовочка. 75. 70 Макс сосредоточенно лечил Илью чье здоровье раз за разом проседало ниже половины. Воин уже не бегал, а колол копьем, сбивающий его тушу. Несмотря на отсутствие крыльев, дракон превосходно чувствовал себя в воздухе, непрестанно бросаясь на упорного человека, который никак не желал умирать. 60 крикнул Дварф и на всякий случай развернул над отрядом магический щит. Стоило здоровью опуститься ниже 60%, дракон закричал и, широко раскрыв пасть, принялся заливать весь зал широкой струей огня. Макс, есть что-нибудь массовое? хладнокровно уточнил Алеша. Наблюдая, как у всех участников рейда, несмотря на выставленный щит, разом просела шкала здоровья. Сейчас! выдохнул жрец и, нараспев, прочитал молитву. Здоровье тут же скакнуло на максимум. Сколько откат? поморщился Алеша. Уж слишком мощное заклинание использовал Макс. Десять минут! шмыгнул носом жрец, снова переключаясь на Илью. Ясно вздохнул Алёша. Следующую волну пьем Хилки заклинание Макса нам еще пригодится. 50. Вова, словно часы следил за уменьшающейся полоской жизни, не забывая периодически швырять в дракона ледяные копья. Дроид! Ты вливаешь слишком много урона! Дроид! «Беги отсюда!» — в ухо замершему эльфу заорал Алеша и толкнул эльфа вперед. «Беги, дурак!» Дракон на мгновение отвлекся от Илии и посмотрел на второго двуногого, швыряющегося маленькими иголками. Он только было собирался накинуться на замершего в ступоре эльфа, как откуда-то снизу и справа в морду врезалась вторая кровавая капля. Дракон взвыл от боли, позабыв о эльфе, которого Алёша тут же втянул на идущий по обе стороны от входа бортик. «Дроид, соберись!» — прошипел в ухо эльфу Алёша, напомнив в этот момент мастер-сержанта Корда. «Не подставляй рейд! Не дай бог сольёмся из-за тебя! Слушай аналитика!» «Сорок!» — 40, монотонно пробубнил двор, создавая над игроками огненный щит. Илья же на этот раз не стал прятаться за бассейном, Пережидая, пока дракон зальет зал огнем. Человек вскочил на бортик бассейна и принялся лупить зависшего в воздухе дракона по животу, нанося мощные колющие удары. Макс, весь хил в Илью! Лучники, по дракону огонь! 30! буркнул Вова. Хорошо идем. Муром, готовься. Сейчас может быть сюрприз. 25. Дракон, видимо, устав висеть в воздухе, скользнул на пол. И, не обращая внимания, что левая лапа у него находится в огненном бассейне, начал охоту за Ильей, пытаясь пробить своей башкой щит, выхваченный игроком из-за спины. 26. Он лечит себя, тут же отреагировал Вовочка. Понял! крикнул Илья со всей силы, врубаясь своим мечом в лапу дракона. Туда же перенесли свой огонь и эльфы. 23! 24! 22, 23, 20! Дракон поднялся на задние лапы и, грозно зарычав, повторно залил огнем весь зал. «Илья!» – обеспокоенно крикнул Алеша, не прекращая стрелять. «Устойчивость качаю!» – прорычал человек, врубаясь мечом в подбрюшье дракона. «Ужжется!» «Макс!» – Алеша повернулся к жрецу, но тот и так лечил Илью, позабыв про все на свете. «Маны выпить, дурень! Скоро кончится!» Игрок согласно кивнул, и, не глядя выхлебал эликсир, восстанавливающий энергию. 15. «Лучники, прекратить стрелять!» Алеша внимательно следил за логами боя. «Страж, давай!» Появившийся за спиной дракона эльф, ловко вскочил на бортик огненного бассейна и оттуда взвился дракону на спину. С размахом вонзив свои клинки в чешуйчатый бок, эльф скользнул вниз, вспарывая дракону спину и правый бок. «Лучники, огонь!» «Десять процентов!» «Опасность!» — по пещере разнесся спокойный низкий голос, который, казалось, исходил изнутра дракона. Сам дракон встал на задние лапы и, замерев, принялся что-то шипеть. «Потолок!» — тут же отреагировал дворф. «Жмемся к стенам! Живо!» Багровые искры, мерцающие в темном облаке, из которого вынырнул дракон, налились огнем и одна за другой начали срываться вниз. «Зелья!» — крикнул Алеша, специально подставившись под одну звезду. «Третьей жизни как не бывало!» Но звездопад и не думал прекращаться, с каждой секунды увеличивая свою интенсивность и мерцание. Илья и страж, полностью доверившись Максу, продолжали кромсать замерзшего на задних лапах дракона. «Семь процентов! Лучники! Огонь! Макс! Готовь свою суперхилку! Пять процентов!» Здоровье стража опасно просело, и эльф, не придумав ничего лучше, юркнул под дракона, укрывшись под ним от багряного звездопада. «Эк ты!» — уважительно крякнул Илья, последовав следом. «Хитро придумал! Три процента! Макс! Масхил!» «Ага!» — хохотнул эльф, не прекращая орудовать своими клинками. «Мы сейчас для этого черного змея самые настоящие занозы в заднице! Один процент!» А, -а, -а, -а, а захохотал Илья, несмотря на жар схватки. «Хорошо сказано!» «И эх!» Богатырь перехватил свой меч и, отбросив в сторону щит, вонзил свое оружие по самую рукоять в брюхо змея. Падающие звезды взорвались, заливая зал багровым огнем, а израненная тушка дракона бессильно свалилась на Илью со стражем. «Получен опыт. Плюс полторы тысячи опыта. До уровня осталось двадцать восемь тысяч триста сорок». Получен уровень. Получено улучшение навыков. Плюс 2 параметра характеристики сила. Плюс 2 параметра характеристики телосложения. Плюс 2 параметра характеристики устойчивость. Плюс 1 параметр характеристики ловкость. Свободных очков характеристик 65, получено достижение. Кручена столько первого уровня до следующего уровня 4 убийства боссов. Награда за достижение наносимый урон всем боссам увеличивается на 1%. Выберемся отсюда. Внимательно изучу и раскидаю свои характеристики, мысленно пообещал себе Илья и сунул руку в тушу дракона. Огненный рубин. Описание. Согреет своим огнем даже в самый пасмурный и дождливый день. Огненный меч черного змея. Урон 50, плюс 15 огнем, плюс урон, сила поделить на 10. Ваше оружие сияет цветом истинного огня. Повышенный урон по нежити и скверни. Класс предмета необычный. Ограничения по уровню нет. Огненный меч Черного Змея. Урон 50 плюс 15 огнем. Плюс урон сила поделить на 10. Ваше оружие сияет цветом истинного огня. Повышенный урон нежити и скверни. Класс предмета необычный. Ограничения по уровню нет. Огненный лук Черного Змея. Урон 50 плюс 15 огнем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 класс предмета необычный, ограничения по уровню нет. Огненный жезл черного змея, урон 50, плюс 15 огнем, плюс урон интеллект поделить на 10. Скорость заклинаний школы огня увеличивается в два раза. Ваше оружие сияет светом истинного огня. Повышенный урон понижите и скверни. класс предмета необычный, ограничения по уровню нет. Ого, не сдержавшись присвистнул кубик, «Что же дадут за финального босса? Масштабирующуюся шмотку?» «Ты давай не отлынивай от работы», — умерил его пыл Алеша. «Ищи ники. По итогам исследования зала игрокам удалось найти несколько фляг с жидким огнем, сферу пламени глубин, золотой амулет призыва среднего огненного элементаля, пару пузырьков дыхания под водой и полторы тысячи золотых. «Уже неплохо», — прикинул на глазок стоимость найденных сокровищ Вовочка. «Мы, как минимум, окупили траты на подготовку к этому походу». «Если мы не пройдем этот данж, все найденные бонусы будут бессмысленны», – пожал плечами Илья. «Слишком многое поставлено на кон». «Поэтому ноги в руки и марш вперед», – скомандовал Алеша. «Кубик, тайники!» в следующие десять минут отряд планомерно спускался все ниже и ниже, пока коридор не уперся в огромную природную пещеру, сплошь залитую водой. Тоннель выходил на небольшую пристань, около которой стояла лодка, куда с трудом могли поместиться семь человек. С потолка пещеры угрожающе свисали острые сталактиты, отражаясь в ровной водной глади. «Шеф, тут ракушки какие-то и зелья?» Кубик не терял времени даром и нашел под пристанью небольшой тайник. «Да и в лодке тоже ракушки и зелья», подтвердил страж, исследовавший в то время лодку. «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался найденным Вовочка, – «можно посмотрю?» «Держи», – Алеша перекинул все найденные зелья и ракушки дворфу. «Так», «Та – протянул Мак, – «ракушки точно пригодятся, водный народ шибко уважает эту валюту, можно будет неплохо поменяться, а вот зелья эти не знаю зачем. Исцеление и какая-то, как я понял, краска фосфорная». «Мысли, идеи», – Алеша обратился к отряду, – «нет?» Ну тогда садимся в лодку и поплыли. Да крутится что-то в голове, прогудел Илья. Только никак ухватить не могу. Ухватишь, дай знать, кивнул Алеша и запрыгнул в лодку, едва не скинув стража за борт. Полундра! Эй! Илья запрыгнул на лодку следом. Это моя фраза. Ладно, хватаем весла и поплыли. Игроки послушно похватали весла, коих в лодке оказалось ровно четыре, и неуклюже погребли вперед. «Эх, ребятки!» – Илья, виде потуги игроков, принялся руководить процессом. «По моему счету! И раз, и два! И раз, и два!» К тому моменту, когда отряд добрался примерно до середины озера, дроид, страж Алеша и Илья приноровились друг к другу и начали грести более-менее синхронно. «Мужики!» – вдруг выдал кубик. «А прикиньте, на нас сейчас какое-нибудь лохнесское чудовище нападет!» «Вот и ответ. Почему в тайниках были пузырьки для подводного дыхания?» – предположил Вовочка. «Под водой мы разом потеряем две трети наших возможностей», – нахмурился Алеша. «Для нас этот вариант неприемлем. Мужики, навалились на весла». Ребят, Макс, который по привычке крутил по сторонам головой, первым заметил, что потолок с каждой минутой становится все ближе и ближе к озеру. «Кажется, потолок опускается». «Действительно», — согласился Илья, посмотрев в указанном направлении. «Только, наверное, это уровень воды повышается, а потолок как был на месте, так и остался». «Гребем быстрее», — предложил Алеша. «Гребем», — кивнул Илья. «И раз, и два, и раз». «Что-то мне кажется, мы не приближаемся к противоположному берегу», — обеспокоенно крикнул кубик спустя пару минут. «А потолок все ближе». «Может, там тайный выход есть?» — предположил страж, с опаской поглядывая на сталактиты. «Чертова вода!» — бросил со злостью Макс. «Никак от нее не убежать!» «Подожди, как ты сказал?» — в голове у Ильи зажглась лампочка идеи. «Не убежать?» «Так-так-так, Вов, сколько у нас этих пузырьков?» «Шесть штук!» — тут же ответил двор, поняв, какие пузырьки имеет в виду Илья. «Одного не хватает». «Окраска!» – Илья буквально впился глазами в напарника. «Окраски семь!» – хмыкнул дворф, без приказа раздавая зелье товарищам. «Алеш, похоже, надо прыгать!» – Илья повернулся к своему другу. «Мы постоянно убегаем от своих проблем. В итоге оказываемся в безвыходном положении, тогда как нужно встречать трудности лицом к лицу». «А на дне нас ждет водяной дракон!» – скептически возразил Алеша. «Ты же понимаешь, что у кого-то из нас не будет шансов выплыть?» «Понимаю», — хладнокровно кивнул Илья. «И мы оба знаем, кто это будет. Не могли разработчики сделать этот квест непроходимым». «Ладно», — махнул рукой эльф, с беспокойством посмотрев наверх. «Чертов потолок опускался с каждой минутой ниже и ниже, оставляя приключенцам все меньше шансов на выживание».